Скандинавский миф о конце света, именуемый Рагнарёк, хорошо известен своей эпичностью. Как и полагается, у конца света должны быть свои уникальные атрибуты и предпосылки. Одним из знамений древнескандинавского конца света является Нагльфар. Речь идёт о транспортном средстве ужасающих размеров, которое способно вместить в себя всё воинство йотунов, извечных врагов Асгарда. Согласно скандинавской мифологии, Рагнарёк должен произойти, когда запустится череда роковых событий. Предпосылками конца света станут смерть бога Бальдра, братоубийственная война среди людей и великанская зима Фимбулвинтер, которая накроет весь Мидгард на 3 года. И, конечно, одно из главных знамений конца света будет завершённое строительство огромного и чудовищного корабля мёртвых на Галфар. Чтобы понять, что из себя представляет это мертвецкое судно и кто стоит за его постройкой, нам придётся отправиться в один из девяти миров скандинавской мифологии. Место, где располагается судостроительная верфь Нагальфара, называется Хельхейм, владычицей которого является богиня Хель. Скандинавы воинского культа Одина верили, что после славной смерти в бою их ждёт рай под названием Вальхалла. Где они смогут испить мед со своим богом и дождаться последнего боя во время Рагнарёка. Однако не всем было усуждено доблестно погибнуть на полях сражения. Те, кто не отличался ратными подвигами, после смерти попадали в Хельхейм. Это некий ад, куда не хотел попасть ни один язычник. Хель была только рада вновь прибывшим и принимала каждого, будь то бог, йотун или обычный человек. Причина, по которой Хель так ждала прибытия смертных в её царство, была довольно проста. Она нуждалась в непрерывной поставке строительных материалов для корабля. Уникальность нагальфара была в том, что он полностью был сделан из ногтей мертвецов. На протяжении многих столетий в мрачных глубинах Хельхейма ногти мертвецов выдёргивались и шли на обшивку гигантского судна. С каждым новым жителем царства Хель Материалов для строительства на галефара становилось всё больше. Зная это, боги и люди стремились максимально замедлить процесс постройки корабля. Поэтому ногти стригли коротко, особенно те, кто был максимально близок к смерти. Отдельной частью скандинавского похоронного ритуала было вырывание у покойников ногтей. Боги строго следили за этим и жёстко карали тех, кто носил длинные ногти. Поэтому все были осторожными и следили, чтобы кто-нибудь не умер с неостриженными ногтями, ибо каждый такой покойный прибавляет материал, из которого будет выстроен нагльфар. В некоторых районах современной Исландии до сих пор сохранился обычай, что неостриженные ногти нужно непременно сжигать, чтобы ими не воспользовались силы зла. Но по легенде, как бы ни старались люди и боги воспрепятствовать постройке мертвецкого корабля, На Гальфар будет построен в срок. В тёмных и холодных казематах Хельхейма мёртвые мастера строят чёрный и тяжёлый остров Нальфара. Веками слуги Хель витают над покойниками и срывают ногти полусгнивших мертвецов, чтобы взрастить корабль воинства Хельхейма. По легенде, Нальфар настолько тяжёл, что воды мирового океана не в состоянии выдержать его вес. символи с целой армией на борту. Тут, как нельзя, кстати, достаточно удачным обстоятельством станет Фимбулвинтер. Лёд скоёт воды мирового океана, и гонимый чёрными ветрами из подземного царства, скрипя обшивкой из гнилых доктей, корабль помчится по льду на последнюю битву с богами к долине Вигрид. Согласно старшей Эдде, корабль будет под предводительством коварного бога Локи. Несмотря на то, что судно скользит по льду, почти весь экипаж в лице йотунов вооружион вёслами. Под бой барабанов, грипцы на Гальфара безустали машут вёслами, непрерывно приближая корабль к месту битвы. Час пробил. Судьба богов неизбежна. Корабль на Гальфар достиг берегов равнины Вигрид. Пламенное войско Муспельхейма разрушило радужный мост, проносясь по нему к месту битвы. Гигантский волк Фенрир разорвал свои оковы и вырвался на свободу. Его отпрыски Скёль и Хати пожирают луну и солнце. Исполинский змей Ёрмунганд опоясывает собой всю землю. Видя всё это, страж богов Хеймдаль трубит в свой рог Гелархорн, возвещая о начале великой битвы. Боги Асы и Энгири берутся за оружие, чтобы достойно встретить противника. Начинается Рагнарёк. Последняя битва богов против фотонических чудовищ и великанов.